Известный писатель, постоянный сотрудник журнала «Русское богатство», а ныне депутат Государственной Думы от верхне донских округов Федор Дмитриевич Крюков, снимал обычный номер в гостинице «Пале-Рояль» на Пушкинской. Об этом предупредил отъезжающих студент Павел Агеев, который боготворил своего земляка-писателя и знал о нем решительно все. Приказал записать адрес для верности, но записывать не стали. Коновалов уверил, что он и без того запомнит слово «рояль». А Миронов от души рассмеялся и сказал, что с таким вестовым, как урядник, они нигде не пропадут. А что касается рыболовной прутяной сапетки, старчащим из нее луговым сеном нынешнего укоса, которую Павел навязал им в Петербург, то ее следовало бы увязать в мешок, что ли, дабы не удивлять встречных на Невском. Но взять эту захолустную плетенку все же приходилось не только ради шутливого приветствия с берегов родной медведицы, но и потому, что никакая другая упаковка не шла в сравнении с ней для хранения бутылок с игристым цимлянским Мокрый Санкт-Петербург Как и следовало, встретил Донцов реденьким, сенокосным дождичком, в накраб запахом теплого асфальта и неожиданным парадом. Полицейский на перроне с нафабренными усами вытянулся в струну и машинально кинул правую руку под козырек, а шалев видно перед четырьмя новенькими орденами на груди, жарова и лихого на вид казачьего офицера и сделал медленный полуоборот, провожая глазами. А едва погрузились в пролетку и свернули на Лиговку, выехал на перерез казачий патруль полусотни красно-голубых атаманцев. И пока пропускали их у перекрестка, молодцеватый Харун успел рассмотреть смышленными глазами седаков, в родимом обмундировании, и вдруг выдернул шашку на караул. Негромко, внушительно бросил в строй не то команду, не то просьбу, как-то по-свойски смеясь глазами. — Герою манжурских полей под Исаулу Миронову, братцы, ура! Полусотня дружно и взахлеб рявкнула, словно на высочайшем смотре кони заплясали поджимая крупы, проплыли мимо веселые лица казаков высокие заломленные фуражки с широкими красными околышами, скрипучие ремни и сёдно. Миронов привстал и откликнулся не скрывая волнения. — хоперцаем и родной ось медведицы здорово братцы Молодцеватый хоружей кинул шашку в ножны и кивнул прощально. Задние казаки оглядывались, белозубо скалились. Коновалов, геройский в бою и простоватый в жизни, сверхсрочник, не упустил случая погордиться. — Во что, Филипп Кузьмич, должно по газетам сымали? Ежели дальше так, то и желать, как говорится. Это ж надо на первом перекрестке, как своего. — Нет, Коновалов, Не снимали для газет, — засмеялся Миронов. Просто в офицерском собрании у них, скорее всего, вывешивали карточку. Вот и запомнил вид на А дальше будет совсем весело. Особо на новочеркасской гауптвахте. Лицо Миронова энергичное и крепкое, с прищуром острых глаз, стало непроницаемым каким оно становилось в самом начале трудного поиска в разведке или перед конной атакой. Тогда начиналась стремительная и захватывающая работа мысли, трудное состязание ума и воли с возникающими препятствиями в боевой обстановке. И надо было, коль ты уж назвался казачьим офицером, найти лучший единственно победный ход, чтобы сделать дело, иной раз заведомо невыполнимое, а вместе с тем спасти и себя, и людей, и лошадей даже, чтобы выйти к своим в полной форме. Он так и сошел с пролетки у подъезда гостиницы, молча, сосредоточенной усмешкой, хотя находился теперь отнюдь не на вражеской территории. Расплатился с извозчиком, и пока урядник снимал тяжелый баул и другие вещи, кликнул швейцара Номер Крюкова был в беллетаже, и хозяин оказался дома. Начались объятия в восторге, распаковка вещей, и когда Коновалов водрузил на изящный под красное дерево боковой столик, а леповато-громоздкую прутяную сапетку с торчащим из нее клоком волглого сена. Федор Дмитриевич вовсе растрогался. — Ну, молодцы! Ну, окаянные разбойнички с родимого дома! Что придумали, а? Радостно и с преувеличенной горячностью обнимал он Миронова и орабевшего урядника, и все оглядывался вглубь большой комнаты залы где в креслах сидел какой-то осанистый, барственно важный человек в костюме тройки с темным галстуком, с окладистой бородкой, как видно его хороший, знакомый и гость. Сам Крюков, гимназический учитель, писатель и думский депутат, выслуживший уже чин статского советника, был в обиходе, в общем-то, простецким человеком казаком до мозга костей, и любил не только приличное общество, но пуще того хуторской круг и карагод, старые донские песни на посиделках и в застолье молодежное игрище. Все это пело и звенело в нем, переполняло душу, поэтому он способен был даже и в столичной компании разом сбросить себя постоянную интеллигентную сдержанность, расслабить галстук и заходить, что называется, колесом, забросать грубоватыми хуторскими байками анекдотами, станичным говорком, смешно смягчая окончание глаголов, потешая себя и окружающих. Он и теперь сверкал очками, задирал русую окладистую бородку под Короленко, бросался от одного гостя к другому, несообразно возрасту. Крюков был старше Миронова на два с половиной года и стукнуло ему уже 36 лет. Говорил с жаром, разбрызгивая радость. — Вы посмотрите, дрожащий Владимир Галактионович, что они нам привезли-то? кресел в дальнем углу поднялся крепкий человек с губернаторской осанкой. Глаза, впрочем, не выказывали никакого властолюбия были скорее сочувственно внимательны. Миронов определил в его лице нечто неуловимо знакомое, сжал крепко протянутую руку и поклонился. — Короленко, — сказал гость Крюкова. И, не выпуская руки Миронова, с интересом осмотрел его с ног до головы, как бы оценивая на силу и сообразительность. «Да — Да-да, вот перед вами... Владимир Галактионович, совсем новый, так сказать, тип казачьего офицера. Прошу любить и жаловать, — рекомендовал жаром Федор Дмитриевич своего земляка, разом смахнув напускное пускное шаловливое ухарство и развязность. Впрочем, идите-ка, земляки, пыль дорожную смойте. Проводил он казаков в ванную и захлопнул за ними дверь. — Да, это тот самый подъясаул которым вы, Владимир Галактионович, интересовались. И, кстати, Миронов не единственный ныне офицер из наших протестующий открыто и прямо против карательных мер правительства. Крюков спешил, как видно, закончить начатый ранний разговор, убедить в чем-то Короленко. Уроки, как говорят, не проходят бесследно. Недавно в Вильне восстала сотня третьего Ермака Тимофеевича полка. Вся целиком арестована и отдана под суд за отказ чинить расправу над народом. В Бахмуте Харунжий Дементьев со своей командой пошел под суд за присоединение к рабочей забастовке. В октябре прошлого года из Воронежской губернии ушли домой по староказачьей традиции, обсудив на кругу сотни третьего сводного и второй лабинской из Гури, а Урупский кубанский полк вообще учинил вооруженный бунт. Да. Передохнул, внимательно следя за выражением лица Короленко, и дополнил. А в Юзовке что было? Когда наши казачки отказались стрелять по манифестантам, их, разумеется, определили за решетку, шахтеры и рабочие с заводов. Побольше трех тысяч двинулись освобождать казаков из тюрьмы. Долг, так сказать, платежом красен. Ну, о том, что в Ростове и Москве было примерно то же, вы знаете. Но вверх всему поступок сотника Иловайского, посланного на усмирение крестьян. сотни его только что из Манжурии перестреляла полицейских за попытку стрелять по безоружным мужикам. А Иловайский, заметьте, казачий дворянин, потомок былых войсковых атаманов. Миронов стоял в полуоткрытой двери, в белой сорочке с закатанными рукавами, вытирал жилистые загорелые руки махровым полотенцем и с открытой насмешливостью слушал друга. Крюков заметил его выразительный прищур, махнул рукой, достаточно, мол, на эту тему. И засмеялся. — Ну, многоглаголине, как говорил еще и еромонах у Пушкина, не есть души спасения. в то с чем хорошим прибыли? Приговор станицы, письма с хуторов — вот что мне надо к завтрашнему выступлению, браться Есть? — Все, что надо, привезли. — Но после, — сказал Миронов, — урядник, выкладывай гостинцы с дона. Он отнял у Коновалова сапетку, выдернул из нее пучок свежего, сильно пахнущего влажным лугом сена, стал выставлять на лакированный столик одну за другой черные бутылки с серебряной оберткой. Бутылки были облеплены волглыми травинками, а на затейливых вензелях наклеек золотились оттиски медалей самого высшего достоинства. «Цемлянская игристая?» воодушевился малопьющий Федор Дмитриевич. По какому же случаю? Миронов объяснил, что тащить в Питер винные бутылки не очень разумно, легче при нужде купить бы на месте. Но Павел Агеев как раз выдавал замуж свою двоюродную сестру, ну и, разумеется, не забыл своего покровителя и наставника Крюкова, послал гостиниц с просьбой заочно поздравить молодых. Федор Дмитриевич удовлетворенно кивнул и поднес клок сена к лицу. С молитвенным чувством вдохнул сильный луговой аромат, глядя в сторону Короленко и как бы желая передать ему свое настроение. — Вы, ваше высокоблагородие, не то принялись нюхать, — сказал со сдержанностью в голосе урядник Коновалов. Если уж захотелось степь нашу вспомнить, то вот. Он отвернул борт синего мундира и достал из потайного кармана на груди пучок сухой невзрачной травки. — Вот, возьмите, чебор. Крюков порывисто обнял Коновалова и расцеловал в обе щеки а затем, завладев пучком чебора, направился к старшему гостю. — И в самом деле, чебор, ах, окаянный! Да что же не со мной делает Ведь душу вон! Вы оцените, Владимир Галактионович, оцените! — Да, у нас в Малороссии чебрец, — сказал Короленко, добродушно усмехаясь в бороду. — Впрочем, дайте-ка... В нем, черт его знает, и в самом деле заключена какая-то первородная сила, чудный приворотный запах. Не передать словами даже, сколько аромата полынной горечи и степной силы. — Кто? — надоумил. — Крюков ел глазами урядника Коновалова. — Да это уж близ Себрякова, — сказал урядник. — Стали спущаться к слободе. Я на виберовскую мельницу гляжу, больно уж высоченная громада, выше церкви. А их благородие толкает с брички. Сорви, — говорит, — чебарка на дорогу. А там по его сколько хош. Спасибо, братцы. Это же Емшан. Погодите, сейчас вспомню, как там у Майкова. Крюков смотрел на Короленко, который тоже жадностью вдыхал запах немудренной степной травки ползунка, начал тихо по памяти декламировать стихи. Он, гимназический учитель, да еще степняк по рождению, знал, конечно, эти строчки и мог читать наизусть. «Степной травы пучок сухой, Он и сухой благоухает, И разом степи надо мной Все обаяние воскрешает». Это была поэма о власти человеческой памяти, зове родной земли, верности отчизне. Федор Дмитриевич сначала читал невнятно, как бы лишь для себя, повторяя знакомое и привычное, самый сказ. Но по мере того, как углублялся и ширился стих, как кругами на воде расходилась непростая мысль и прояснялось настроение, Голос чтеца стал сам собою крепнуть, выдавая волнение. «Скажи ему, что бросил все, что умер враг, что спали цепи, чтоб шел в наследие свое в благоухающей степи!» На глазах Крюкова заблестели слезы. Было много недосказанного в этих стихах, того, что связывало всех присутствующих здесь в крепкий и единый круг, ради чего они и собрались вместе. Даже урядник Коновалов, никогда не читавший других книг, кроме духовных, понимал, что тут были не стихи в общепринятом смысле, а тайная клятва. «Ему ты песен наших спой, когда ж на песни отзовется, свежи в пучок, емшан седой». И дай ему, и он вернется. Миронов перестал улыбаться, лицо его и без того сухое и сосредоточенное померкло в хмурой замкнутости. Короленко молчал, опустив голову. Урядник жадно вбирал в себя не только новые, неизвестные для него мысли, но и настроения окружающих, единые для всех чувства, От пронзающих душу слов «Свежи в пучок, емшан седой, и дай ему, и он вернется». Крюков вытирал белым платком глаза. За всем этим никто не расслышал вежливого стука. Дверь внезапно и широко распахнулась, а в номер вошел еще один гость, знакомый всем, бритоголовый, крепкий по виду человечище, с выдубленно-коричневым лицом, аккуратно подстриженными усами и крошечной бородкой-эспаньолкой. На нем был новый с иголочки серый жилетный костюм. Сам он дрожелюбно и по открыто улыбался. Конечно же, можно и должно ожидать сентиментальных стихов, если в здешнем курине проживает наш, премного уважаемый писатель и певец, зипунный донской старины нашей фёдор Крюков. Громко возгласил вошедший, сразу найдя и выделив под слеповатыми глазами крупную фигуру короленко Золотое пенсне с небольшими овальными стеклами болталось у борта на шнурочке. Фетровую мягкую шляпу вошедший смущенно поворачивал в руках. Даже стука не слышат изверги. — Здорово, дневали, станишники, и извините великодушно за вторжение. Я, собственно, по делу. Вошедший хотел пройти прямо к Владимиру Галактионовичу, но в этот момент увидел стоящего чуть в стороне Миронова. — Господи! И ты тут, Филя? сколько лет боже и сколько орденов александр серафимович громко воскликнул миронов шагнув навстречу гостю но не думал не думал А мир и в самом деле тесен вы посмотрите они обнялись и никому не надо было здесь объяснять отчего так крепко объятие Все ведь знали друг друга, и даже урядник Коновалов помнил земляка, бывшего поднадзорного студента Попова. Это он, кажется, готовил когда-то Филиппа Кузьмича к сдаче экзаменов в гимназии, говорили экстерном. Свои же люди! Что касается Короленко, то именно с его легкой руки нищий поднадзорный студент Попов и стал известным писателем Серафимовичем. Но жил теперь Серафимович в Москве, сотрудничал у Горького, и появление его в Петербурге, да еще в номере Крюкова, было отчасти и неожиданным. А визите к Федору Дмитриевичу во всяком случае следовало сообщить раньше, письмом или по телефону. «Цыгане шумною толпой», — бормотал попов Серафимович, пытаясь вырваться из объятий Миронова. — Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон, окаянные. — Филипп, отпусти душу на покаяние, милый. Вижу, что вырос и возмужал, вижу. — Филипп, — просительно возгласил Федор Дмитриевич Крюков, — Снимая цепкие руки Миронова с плечей московского гостя. — Оставь! — Ты знаешь, простота станичная с кем ты так прочувствованно обнимался, а? Да ты, сукин сын, обнимался с живым социал-демократом, да еще левого толка, с большевиком. Понимаешь ли ты до глубины и печенки, что он твой враг, и хорошего ждать от него? Не нам с тобой? — Федор, оставь! — обиделся Серафимович. — Шутки твои, знаешь, беспредельны. Я, впрочем, так и знал, что к тебе, из-за твоей меланхолической ездительности, заходить опасно. И если бы не Владимир Галактионович... Он прошел, наконец-таки, в глубину комнаты и церемонно склонил голову перед королянкой. — Я вас, собственно, искал. Был даже на квартире. Авдотья Семеновна сказал что вы сегодня в гостях, некоторым образом, у войска Донского. Ну, пришлось. Крюков между тем старался объяснить Миронову причину своих разногласий с Серафимовичем, а заодно и растолковать суть социал-демократической программы, разумеется, со своей точки зрения. «А галтелость, знаете?» В один мах разрешить все мировые вопросы и скорбь тысячелетий. А отсюда максимализм во всем, вплоть до вооруженных экспроприаций. Да вот спроси хоть у Владимира Галактионовича. Он понятнее сможет толковать во всяком случае в более спокойной форме. Серафимович с нескрываемым недовольством косился на хозяина. Были они земляками и дружили позже, на литературном поприще. Писатель Серафимович даже почитал писателя Крюкова за талант и мягкую душу. Но тут разногласия возникли идейные, а потому о каком-либо единстве не могло быть и речи. Почему же постарался пригасить спор Короленко, усмехаясь в бороду, с видом старца, взирающего сверху на расшалившихся отрока. Военопрасно, Федор Дмитриевич. Они, скорее, ваши союзники в Думе и, вообще-то, славные люди. Плеханов, например, интеллигентный человек, или вот младший брат Александра Ульянова, который в университете был кровно близок к донскому землячеству, дружил с генераловым, да и Сашу Попова знал, наверное. Федя этого не хочет понимать, — сказал Серафимович. Ему большевизм представляется самородным, возникшим из западной философии. А он исторически-то идет от народной воли, от Александра Ульянова, с которым рядом под виселицей стояли и наш Вася Генералов, и кубанец-пахом ареста Нашего земляка заочно приговорили к повешению, потому что успел бежать в Болгарию к Благоеву. И Саша Александрин, одностанишник, тоже отбывал пожизненную ссылку в Сибири и только на днях по высочайшему разрешению вернулся домой. Болеет парень. И вообще устал, конечно. А все же закваска-то. Большевизм по корню совершенно русское явление. Это надо уяснить в первую очередь. — Вот еще один молодой человек по фамилии Фрунзе, — добавил короленко весело. — Не слышали, разумеется? — Скоро услышите. — Представьте себя. Приезжает в позапрошлом году откуда-то из Семеречья, из верного не то пишпика, такой плотненький, голубоглазый юноша, с рекомендательным письмом к Николаю Аннинскому. А какие у вас наклонности, молодой человек? Каким наукам? Между прочим, рассказчик великолепный. Мог бы, думаю, и в литературе себя попробовать, но нет. Наклонности сугубо общественные. Профессора политехнического Байков и Ковалевский от него, что называется, в восторге а студент Фрунзе нынче чуть ли не главный социал-демократ по всему Шуйско-Ивановскому промышленному району, да. Но вы же, Федор дмитрич как-то встречали его на средах у И, по-моему, даже заинтересовались, беседовали о семиреченских казаках что-то. Крюков, конечно, не помнил той мимолетной встречи. К тому же теперь он был занят с официантом, делал заказ, втолковывал что-то насчет закусок Потом обернулся к Серафимовичу с вопросом уже без всякой игры и земляцкого ерничества. — Так ты, Александр, собственно, какими судьбами в Петербурге? Где остановился? Когда Попов Серафимович сказал, что он остановился по обычаю в Бельвью, одной из самых фешенебельных гостиниц, Крюков пытался его и тут подколоть и высмеять за аристократические замашки и претензии, но успеха не имел. Веселая минута прошла. Короленко внимательно слушал Серафимовича, он хотел знать о московских литературных делах из первых рук. «Как дела в знании? Горький, кажется, уехал?» вышел последний десятый сборник с удовольствием и подробно рассказывал серафимович там к звездам андреева и мое на пресне а вообще дела у нас плохи на даче телешовых теперь можно встретить только бунина с братом голоушева здрав да вот белоусова андреев оставил свою роскошную дачу в грузинах и переехал в Гельсинфоркс. Туда же направился и Горький. Скрывается. Тут опять возникла словесная перепалка с Крюковым по поводу Горького, но Короленко сумел сразу же мягко отвести разговор в деловое русло. — О себе-то скажите, — попросил он. — Да что я? — развел руками откровенно Серафимович. — Современник бросил, мало платит. Хочу тут вот работать, но не знаю, как выйдет. Надо бы увидеть Куприна, да он уехал в Нижний. Пятницкий удрал к Андрееву, Елпатевский по воскресеньям на даче. Пишу брошюру по общественным вопросам. Вчера пил чай без хлеба, между прочим. Все пекари бастуют, оказывается. Нашими молитвами, как говорится. А дело вот какое, Владимир Галактионович.